Глава 5. Не похожи на обычных учёных гостей, решила Индра, когда по пути в свою лабораторию заметила двух мужчин, которые стояли у перил, ограждающих главный бассейн аквариума. И только подойдя ближе, она разглядела их. Тот, что пошире в плечах и повыше ростом, старший смотритель Берли, а второй Очевидно, знаменитый человек-загадка, которого он обучает по ускоренной программе. Она слышала его фамилию, но не запомнила, так как дела школы её мало занимали. Как представитель чистой науки, Индрас высоко смотрела на Сугуба практическую деятельность отдела китов, хотя если бы кто-нибудь открыто обвинил её в интеллектуальном снобизме, она бы возмутилась. Их разделяло несколько шагов, когда Индра сообразила, что и второго тоже встречал. В свою очередь, обращённая к ней лесо Франклин словно говорила: "А ведь мы где-то виделись?" "Здравствуйте", сказала она, остановившись рядом с ними. "Вы меня помните? Девушка, которая коллекционирует атакул". Франклин улыбнулся и ответил: "Конечно, помню. Меня до сих пор иногда мутит. Надеюсь, вы нашли уйму витаминов. Но азадачное выражение, как у человека, который честно сидится, что-то припомнить не покидало его лица. У Франклина был такой потерянный вид, что Индра поймала себя на сочувствии к нему. Муж ну, это совсем ни к чему. Мало ей тех случаев, когда с трудом удавалось уберечься от сердечных конфликтов, и она строго повторила в уме своё твёрдое решение не раньше, чем получу степень магистра. Вот как вы знакомы? уныло произнёс Дон. Что ж, представь меня. Дона можно не опасаться. Он немедленно начнёт ухаживать за ней, какой смотритель ни считает себя сердцеедом. И она вовсе не против, хотя плечистой блондины не в её вкусе. Приятно сознавать, что ты производишь впечатление. Серьёзного ничего не будет, она может поручиться за себя. Правда, с Франклином Индра чувствовала себя далеко не так уверенно. Они непринуждённо беседовали, слегка подтрунивая друг над другом и рассматривая дельфинов и крупных рыб, которые кружили в овальном водоёме. Главный бассейн лаборатории представлял собой искусственную лагуну. Вода в нём дважды в сутки освежалась помпой и приливно-отливным течением. Бассейн делился на секции. Сквозь проволочное ограждение алчно поглядывали друг на друга неуживчивые экспонаты. Небольшая тигровая акула с неизбежными прилипалами на спине металась в подводной клетке, не сводя глаз с вкуснейших помпано, сновавших по соседству. В других отделениях можно было наблюдать удивительные примеры сосуществования. Ярко окрашенные лангусты, не дать не взять огромные размалеванные креветки, копошились в нескольких дюймах от хищной пасти страшной мурены а стайка молодых лососей, похожих на сардины из консервной банки, юлила перед носом у старого промикропса, который мог всех их проглотить одним махом. Этот маленький, безмятежный мирок был так не похож на риф, где шла непрекращающаяся битва. Правда, если бы сотрудники лаборатории хоть раз забыли покормить своих подопечных, гармонии быстр пришёл бы конец и население бассейна катастрофически сократилось бы разговаривал преимущественно дон он как будто совсем забыл что привёл сюда франклина чтобы показать ему учебные фильмы про китов из обширной лабораторной фильмотеки Старший смотритель Берли явно старался произвести впечатление на Индру, не подозревая, что она видит его насквозь. Франклин не без интереса наблюдал за этой игрой. Один раз Индра перехватила его взгляд, когда Дон расписывал трудности и лишения, выпадающие на долю простого смотрителя, и они улыбнулись друг к другу, как люди, знающие забавный секрет. И вдруг Индра подумала, что степень магистра, возможно, ещё не самое главное на свете. Нет, нет, никаких романов, но не мешало бы побольше узнать о Франклине. Как его имя? Да, Олтор. Но есть более красивое имя. Ну и это ничего. Твёрдо уверенный, что покоряет ещё одно слабое женское сердце Дон не улавливал эмоциональных токов, которые пронизывали воздух, не касаясь его обнаружив вдруг, что они уже на 20 минут опаздывают в просмотровый зал, он шутля пожурил франклина, тот принял выговор кротко и рассеянно весь этот день его мысли витали далеко от занятий, но дон Ничего не заметил. Первая часть курса была в сущности закончена. Франклин изучил основы профессии смотрителя, теперь дело было за опытом, который он мог приобрести только со временем. Его успехи по всем статьям превзошли ожидания дона. Сыграла роль научная подготовка, да и врождённая смекалка К тому же, Франклин занимался с настойчивостью и решимостью, которая иногда пугала его учителя, словно для него было вопросом жизни и смерти одолеть этот курс. Слов нет, поначалу он раскачался туговато, первые дни был апатичным, новая профессия его очевидно не захватила. Потом он ожил, открыв для себя замечательные возможности, щедро заложенные в стихии, которые он должен был подчинить себе. Дон не был склонен к образному мышлению, но Франклин напоминал ему человека, пробуждающегося от долгого тяжёлого сна. Первый выход на торпедах был решающей проверкой. Возможно, Франклину никогда не придётся пользоваться торпедами, разве что для развлечения. Эти аппараты создавали с расчётом на мелководье и короткие переходы, а рабочее место смотрителя в сухой, уютной кабине подводной лодки под защитой прочного корпуса. Однако каким бы умелым и знающим ни был водитель, если он не держался в воде легко и уверенно, но не самонадеенно, он не годился в смотрители. Успешно прошёл Фрэнкин и другие испытания декомпрессия, углекислый газ, глубинное опьянение. Берли отвел его в камеру пыток учебного комбината, и врачи начали постепенно повышать давление, имитируя спуск. Он чувствовал себя хорошо до глубины 150 футов. Дальше стал туго соображать и не мог решить простейших арифметических примеров, которые ему задавали по интеркому. На глубине 300 футов он захмелел и не мог решить и отпускал остроты, от которых сам хохотал до слез. Следившие за ним врачи не видели в них ничего смешного. Потом, прослушивая магнитофонную запись, Франклин согласился с ними. На глубине трехсот пятидесяти футов он еще был в сознании, но не реагировал на голос Дона, даже когда тот поносил его самыми черными словами. Наконец, на глубине 400 футов он впал в беспамятство, после чего давление медленно понизили до нормального. Хотя это вряд ли могло ему понадобиться, Франклин испытал на себе также газовые смеси, позволяющие человеку сохранять работоспособность на гораздо больших глубинах. Конечно, он будет погружаться не с дыхательным аппаратом, а в удобной кабине подводной лодки дыша обычным воздухом при нормальном давлении. Но смотритель должен быть на все руки мастер, мало ли какую технику придётся использовать при аварии. Мысль о том, чтобы оказаться с Франклином вдвоём в учебной лодке, теперь не пугала Берли. Несмотря на скрытность ученика и загадочность его прошлого, они сработались, как полагается коллегам. Друзьями они пока не стали, но в душе уважали друг друга. Выйдя первый раз на подводные лодки, Они держались на малой глубине между большим барьерным и материком. Франклин осваивал управление лодкой и самое главное навигационные приборы. "Сумеешь провести лодку здесь в лабиринте рифов и островков", сказал Дон. "Потом проведёшь её где угодно". И если не считать того, что он чуть не врезался на полном ходу в остров Мастхед, Франклин совсем неплохо выполнил задачу. Сложные маршруты по пульту управления, его пальцы проходили осмотрительно и точно. Дон знал, что скоро к Франклину придет автоматизм, он будет подсознательно регистрировать показания всех шкал и индикаторов. Пока что-нибудь не насторожить его. Дон предлагал все более трудные задания, например, прокладывать с числением замысловатейший курс. По сетке гидролокатора они проверяли, куда пришли на самом деле. И лишь когда он почувствовал, что Франклин уверенно управляет лодкой, они через край материковой отмели вышли на глубоководье. Но мало водить скауцап. Надо, чтобы глаза и уши разведчика стали твоими, и ты понимал все виды информации, подаваемой на пульт приборами, которые непрерывно зондируют подводный мир. Пожалуй, главными были датчики гидролокатора. В самой мутной воде и в кромешной тьме акустические импульсы безошибочно находили все препятствия в пределах 10 миль и показывали многие подробности. Гидролокатор рисовал очертания морского дна, за полмили видел двух-трёхфутовых рыб, а китов и других крупных животных он обнаруживал на пределе дальности и точно устанавливал их положение. Зрение разведчика было более ограничено. В океанской толще подальше от нескончаемых струй ила, ползущих над шельфом, иногда очень редко можно было видеть на 200 футов, а в прибрежных водах телевизионный глаз с трудом проникал дальше 50 футов. Зато уж получалось такое изображение, какого другие приборы не могли дать. Но поисковая лодка должна не только видеть и слышать, ей надо действовать. И Франклин учился владеть своим арсеналом. Тут были буры, которые брали пробы грунта, приборы для проверки заграждений, механизмы, чтобы собирать образцы фауны и флоры, клейма для безболезненного мечения страптивых китов, электрозонды, давать острастку излишне любопытным хищникам маленькие торпеды и отравленные жало, которые в несколько секунд убивали даже самых могучих животных, применялись в исключительных случаях. Осваивая все эти принадлежности своей новой профессии, Франклин каждый день выходил далеко в океан. Иногда они пересекали заграждение, и ему казалось, что он буквально воспринимает этот никогда не смолкающий тонкий пронзительный виск Акустические генераторы, посылающие из пучины к поверхности веерные лучи, опоясывали уже половину земного шара. — Что сказали бы об этом наши деды и прадеды? — спрашивал себя Франклин. — В известном смысле это можно было назвать величайшим и самым дерзким из всех свершений человека. Море с начала времен, диктовавшее людям свою волю, наконец-то было укращено победа, которую можно поставить в один ряд с покорением космоса. но эта победа никогда не будет окончательной. море только и ждёт случая, чтобы нанести удар, и каждый год оно требует жертв. в отделе китов франклин видел список погибших. в нём немало имён и много места для новых Хочешь вести дела с морем, умея с ним ладить, и Франклин постигал эту науку. Ему некогда было читать что-нибудь сверх программы, но он пролистал Моби Дик, книгу, которую почти всерьёз называли Библией отдела китов. В целом она показалась ему скучной и очень далёкой от мира, в котором он жил, но местами повесть Мелвилла сие его архаичным и напыщенным слогом задевало какие-то струны его души и помогало лучше узнать океан, который он тоже должен был научиться ненавидеть и любить. А вот Дон Берли начисто отвергал Моби Дика и частенько подшучивал над теми, кто без конца его цитировал. Мы могли бы кое-чему получить от этого Мелвилла, снисходительно бросил он однажды. Конечно, могли бы согласился Франклин. А ты бы решился бить кошалотов ручным гарпуном с открытой лодки? Дон промолчал. Он не был в этом уверен, а врать не хотел. Зато он был уверен в другом. Видя, как быстро Франклин осваивает новое дело, обещая уже через несколько лет стать старшим смотрителем, Дон с уверенностью мог сказать: Кем был прежде его ученик Не хочет говорить его дело. Конечно, обидно, что Франклин ему не доверяет, но ведь рано или поздно все равно расскажет. Однако не Дон первым узнал истину, а Индра, и получилось это совершенно случайно.